Пятый день. Уже почти все можно разглядеть, и, как поется в китайской патриотической песне, аллеет восток. Значит, уже день. Поезд подъезжает к станции «Шилка». Слева высятся огромные заводские корпуса. Это не руины. Корпуса более или менее в порядке, но, кажется, они пустуют. Мимо проехали два сцепленных между собой электровоза ВЛ-80. На отдаленном пути стоят три красивых сине-голубых пассажирских вагона. Домики на склоне сопки. Поезд остановился. В вагон вошли два голоса, мужской и женский. Голоса спрашивают, где их места. Вот и вот, отвечает голос-проводник. Голоса устраиваются поудобнее. И отправление. Слева сопки, справа сопки, между ними зеленая долина. Еще двое суток. Целых двое суток. Но ничего-ничего. Надо потерпеть, подождать. Вот скоро будет станция Чернышевск, потом Магача, еще небольшое время спустя Ерофей Палч, а там и до Биробиджана недалеко, развлечения. На склоне сопки на фоне рассветного неба покосившийся дощатый забор. Кажется, что он не огораживает ничего, кроме неба. Одинокий деревенский дом в какого-либо населенного пункта, просто одинокий дом на склоне сопки. Рядом с домом огород. Крошечный служебный домик у подножия сопки, рядом с железной дорогой, белый кубик со стороной примерно два метра, с двускатной крышей и одним оконцем. Служебный домик, судя по всему, обслуживает стоящий рядом светофор. Ужасающий двухэтажный деревянный барак с двумя нелепыми крылечками на станции и приисковая. На вершине сопки стоит человек и машет рукой. Хорошее солнечное утро. Станция Чернышевск-Забайкальский. Поезд останавливается здесь. Промышленное предприятие, заводская труба. Много хрущевских пятиэтажек. Здание школы или, может быть, ПТУ. У входа в школу или ПТУ толпятся юные люди. Уже около восьми. Юным людям пора идти в школу или ПТУ, и они сейчас пойдут. Крупный населенный пункт, большая станция. Поезд прибывает на станцию Чернышевск-Забайкальский. У полной девушки на соседней боковой полке звонит телефон. Полная девушка отдает по телефону указания насчет мяса. Пусть все по накладным сдаст, проверь обязательно, если что, звони. На станцию Чернышевск-Забайкальский приполз грузовой поезд с легковыми машинами и военной техникой. По платформе идут молодые люди криминального вида в кепках. Никто не вышел, никто не вошел, состав пассажиров вагона не изменился. Поезд отправляется со станции Чернышевск-Забайкальский. На станции Магача встречаются два поезда — Москва-Владивосток и Владивосток-Москва. Когда поезд Москва-Владивосток прибывает на станцию Магача, на соседнем пути уже стоит поезд Владивосток-Москва. Поезд Владивосток-Москва почти сразу отправляется в сторону Москвы, а поезд Москва-Владивосток минут через 15 отправляется в сторону Владивостока. Населенный пункт Магача расположен в широкой пойме Порожистой реки, а вдали — Сопки. Недалеко от станции Амазар обнаружился остов маленького зеленого автомобиля. Такие выпускали в Советском Союзе специально для инвалидов. В народе их называли инвалидками. Они оснащались мотоциклетными двигателями. Интенсивность грузового движения на Транссибирской магистрали поражает воображение. Товарные составы здесь ходят гораздо чаще, чем поезда Нью-Йоркского метро ночью. Низенькое служебное железнодорожное здание с надписью «ПЧ-11» — три околоток. На отдельном пути станции «Ерофей Палч» стоит аккуратная чистенькая цистерна с надписью «Тренажер». Окружающая природа изменилась — Сопки теперь покрыты густым лесом. Полковник в отставке с цыганом играют в карты. Цыган организовал прослушивание современной цыганской русскоязычной песни при помощи мобильного телефона Nokia. В частности, прозвучала песня "Давай Лаве". На станции Мадалан обнаружилась уникальная водонапорная башня. Ее верхняя часть не шире нижней, как обычно, а чуть уже.